Глава пятая. Всяческая суета Алися убежала помогать домочадцам организовывать завтрак на 900 с лишним персон, а хольер связался с первым дознавателем. Что происходило после моего отлета из столицы? Ровным счетом ничего не происходило, Ир. Бодро отрапортовал Лоурес. Если и остались, у кого ментальные установки в головах, то они себя еще не проявили. И не проявят. Я схватил маньяка-менталиста. Он никогда более не напомнит о себе в преступном мире. Что с император. императора. Голос Лоуреса стал мрачным и ворчливым. С их величествами и их высочествами все в порядке. Сидят. Где сидят? Они до сих пор из хранилища не вышли? Хм, у них нет такой возможности. Я для надежности велел забаррикадировать двери и накрыть укрепление защитным магическим куполом. В избежании, так сказать. Мало ли у кого какие установки при виде Императора сработают. Ждал вашего возвращения, а вы все не отвечали по амулету связи. О, представляю, в какой ярости Император. Не то слово. Еще более мрачно подтвердил Лоурас. Его Императорское Величество объявил меня бунтовщиком и заговорщиком и грозится казнить, как только вырвется из заточения. В голосе первого дознавателя прорезались нотки искренней обиды. «Тогда советую тебе, прежде чем разбирать баррикады, сообщить императору, что в Вилейскую империю только что пожаловали с визитом 903 иномерных мага, и я прошу прибыть его скорее в моё поместье, чтобы встретить их, как полагается, на высшем уровне». «Сколько магов? Неужели портал?» Да, межмировой портал снова функционирует четко, быстро, без малейших сбоев. Это тоже сообщи императору, и тебя помилуют ради благой вести. Свяжись с ищейками, что охраняли Карелину, пусть везут ее домой. А объясни ситуацию. Завертелась карусель всяческих дел и забот. Накормить всех прибывших. В рядах тысячной толпы выслушать ликующие торжественные речи императора, устроить перелет в греблен. Скреблов в необходимом количестве в империи не имелось. Но зачем летательные аппараты магам универсалом верно? Чтобы не пугать население страны, маги поднялись высоко, чтобы их земли четко не видели. И подобно огромной стаи понеслись на остров. Вожак стаи, указывающий путь, нес в руках свою голубку и тащил ее милого домашнего питомца, большущего лобастого Аскольда заявившего, что отныне он обязан везде сопровождать хранительницу портала. А никто и не обещал, что легко быть мужем хранительницы портала, так что нечего бухтеть. В греблении иномирцев тоже встречали на высшем уровне. Банкет в зале на полторы тысячи человек. Громкие речи, бурные приветствия и номера студенческой самодеятельности. Расселение по квартирам в подготовленных домах. Измученных волнениями и массой впечатлений детей умыли и уложили спать в чистой постели. Взрослые же маги весь день и вечер в сопровождении оживленных гостеприимных студентов бродили по университету, рассматривая корпуса, лаборатории, магическое оборудование и восторгаясь всем увиденным. А группа, состоящая из старейших всех десяти зон Коула, Олеси, руководства и технических специалистов университета, решала главный вопрос. Как не допустить в родном мире магов-универсалов нового зарождения магического рабства? Договориться, чтобы всех новорожденных магов они отдавали нам, Велейскую империю. Какая им разница, где будут жить маги? У них под землей или в другом мире? Им-то самим магия без надобности, — предложила Олеся. Можно как-то наладить сообщение между мирами? — При наличии действующего стационарного портала можно наладить что угодно, — кивнул Хальер. Можно во всех род домах датчики магии установить. Связать их с порталом, и когда родится ребенок, маг, к нам придет сигнал. И мы ребенка выкрадем, заключил один из старейших. Профессор Калинко и его жена, Олеся и сотрудники университета из числа технических специалистов невольно поморщились. Кража новорожденных детей без спроса это как-то неприглядно звучало. Да, они не были в курсе всех подробностей жуткого существования магов в том мире, но ведь бывает всякое. А вдруг кто-то из матерей всей душой захочет терпеть море неудобств, но оставить ребенка, решит уехать куда-нибудь в глухую деревню, где техники мало и маг не доставит особых проблем и не причинит миллионных убытков. Или мать рискнет переселиться вместе с младенцем к нам, а мы возьмем и молчком ребенка выкрадем. Приподняла брови Олеся, начиная нервно постукивать ножкой. Нет уж, межмировой портал в таких целях она использовать не позволит. Хальер улыбнулся и покачал головой. Ты все ищешь милосердия и бескорыстной любви там, где их давным-давно нет и быть не может. Укорил он жену, но голос его прозвучал ласково. Кол, у всех родителей должна быть возможность самостоятельно решить. Хотят они жить вместе со своим ребенком или нет?» Твердо заявила Олеся, и сидящий у ее ног аскульта отрывисто рявкнул, почуяв напряжение в голосе хранительницы портала. «Собственно, я не планировал втихаря красть детей. Это не солидно», — заверил Хальер. И Олеся вновь поморщилась на неудачный на ее взгляд выбор слов. «Я тоже предлагаю договориться, чтобы нам добровольно передавали детей». «С ними не договоришься», — дружно заворчали старейшие зон. «Слишком им выгодно иметь рабов». «Мы бесчётное количество раз пытались умолить их поселить нас в резервации на поверхности земли, в глухой деревне», — как сказала Олеся. Но нам ни слова не изволили ответить. «О, предположу, что теперь наша горячая просьба вызовет более живой отклик», — усмехнулся Хальер. Подхватил ладошку жены, поцеловал ее пальчики. И вокруг них вдруг замерцала марево разогревающегося воздуха. Мариво намекнула на формирующиеся шары и пропала, как не было. Олеся так и ахнула от этой демонстрации магической мощи. «Ты специально сотворил тот ядерный взрыв. Это была не только месть и выплеск ненависти к рабовладельцам. Ты хотел запугать их. И уверен, что у меня получилось». Самодовольно мурлыкнул Халиер. «Киборги ведут непрерывную трансляцию всего происходящего вокруг них своим хозяевам сверху. Так что у нас, голубка, должны были хорошо запомнить. Покажи-ка, что там происходит». Олеся вызвала портал, и в нем отразилась большая площадь, запруженная людьми, взирающими на огромный экран. На экране крутилась запись того, как Халиер вскидывает руку, ударяя кулаком в воздух в направлении киборгов как от его руки расходится волна, плавя каменные плиты пола. Вспыхивают пламенем и осыпаются пеплом столы и стулья. Медленно прокручивалась запись того, как все, чего касалась волна, превращается в расплавленную лаву, застывающую стекловидной массой, как загораются киборги. Потом звучал взрыв, а после крупным планом показывалось вызванное взрывом разрушение подземных лабиринтов. Последним кадром на экране застыло изображение Олеси с Хольером, подписанное крупными буквами. Осторожно, они опасны. Надо попросить у них фотографию на память. Мы с тобой отлично получились, отметила Олеся, одобрительно рассматривая кадр на экране. Замечательно. То, что надо, удовлетворенно заявил Хольер. Они отлично нас запомнили. Ах ты, продуманный! Усмехнулась Олеся. И что дальше? Запугать еще сильнее, пожал плечами Хольер. А потом и договариваться можно. Глава тайной канцелярии в своем репертуаре, рассмеялся Калинг. Запугай и управляй. Маги посовещались еще немного, но в итоге решили, что метод устрашения достаточно проверен и надежен. Чтобы не ломать голову над более тонкими методами убеждения врага, В родном мире хольера царила жесткая диктатура, и это облегчало поставленную задачу. Достаточно было запугать не все население мира, а лишь его немногочисленных вождей. Первую встречу с ними еще следовало обдумать и подготовить, а пока оставить записку с предупреждением, что встреча состоится. Когда глава Организации Объединенных Государств родного мира хольера вошел утром в свой кабинет на двухсотом этаже небоскреба, то обнаружил за дверьми лишь оплавленные стены и месиво остекленевшие массы из бывших предметов интерьера. А в центре помещения сверкали и переливались, вися в воздухе огненные слова. «Ведите себя хорошо. Мы следим за вами. Берегите магов. Мы придем за ними». Это были не все проблемы, что пришлось срочно решать в этот бесконечный день. Мариса заточили в комнате-барокамере на срок пожизненный и даже посмертный. Во все миры, с которыми было налажено общение, разослали депеши с предупреждением об опасном мире. Дел было так много, что безумный день незаметно перешел в суетную ночь. Та в суетное утро, а супруги Хольер так и не сомкнули глаз. С позаранку части намирцев вызвалась помочь тайной канцелярии в восстановлении здания столичного управления и Олеся сидела на утреннем солнышке, наблюдая за работой магов и приговаривая про себя. Стихийник поднял ураган, заменил подъемный кран. Любой маг и без лопаты заменит экскаватор. Она чесала между ушей мохнатую голову Аскольда. Зверь довольно урчал и отвечал на многочисленные вопросы своей новоявленной хозяйки. «Раз я всегда была сильным менталистом, «То почему вы не заговорили со мной в первую же ночь, как я оказалась в этом мире? Это же Оскуль сидел около меня, когда я спала под кустом. И это аскольды выли под деревом, на котором я пряталась. Да, это мои собратья охраняли тебя от диких зверей. Вначале просто охраняли, потом попробовали общаться. Почему сразу не пообщались? Я была бы безумно счастлива тогда, если бы у меня появился такой друг, как ты. Сразу не могли». Ты бы нас не услышала. У тебя сильный ментальный блок стоял. Пока ты свой резерв в портал не слила. Кроме того, ты не могла бы нас услышать и по другой причине. Неприятие. Отторжение собственных магических способностей. Не то чтобы отторжение. Я просто не верила, что эти способности есть. Что изменилось потом, раз вы решились подойти у Укриси. Изменилось твое отношение к своему проклятию. Ты стала им пользоваться, начала его ценить. Ты превратила проклятие в дар. Поэтому открылись и стали сильнее развиваться ментальные способности. Ты перестала сдерживать их в себе и в итоге могла бы услышать нас. Мне пришлось изменить отношение к проклятию. В этом мире я не могла прятаться в виртуальной реальности, как в своем. Мне пришлось жить с даром. Жить в настоящем мире — это прекрасно. Ты молодец, что сразу столько магов с целительскими способностями через портал протащила. Можно будет возразить вельт, его уникальную флору и фауну. А то все виды магических растений и животных поставлены на грани исчезновения, как мы. Аскульды — не единственные магические животные. Разумеется, не единственные. Мы просто самые общительные. Зверь заурчал громче и пихнулся в ладони Олеся головой намекая, что ей не следует прекращать столь приятные почесывания, как бы она ни удивлялась. Народ, гуляющий по площади около скамейки, на которой сидела Олеся, таращился на них и, не скрываясь, громко говорил. «Это жена Ира Хальера, хранительница портала. Смотри-ка, как в книгах на картинках. Сильные менталисты его Оскольт. «Глупые люди», — фыркнул зверь. Правильно говорить, а ты его менталист. Народ на площади мысленного посыла не услышал и продолжал обсуждать новости. Правду говорят, что тысячу магов тайная канцелярия через межмировой портал захватить сумела. Две тысячи, точно говорю. Видишь, кого-то из них уже на работу направили под приглядом нашего Ира. Да, и на захватили много. Ожидают резкого падения цен на магию. Верно, магия станет доступней, а еще вскоре заработает транспортная система порталов внутри страны. Олеся держала осанку, напоминая себе, что ее запомнит. Муж по ее просьбе вчера забрал себе часть восстановившейся магии. Она гладила своего нового котенка, который был заметно крупнее всех прежних ее котят, и слушала его объяснения, как целители сумеют восстановить численность магических растений и животных. «Целители умеют лечить только людей, а растения и животных они сами лечить не умеют», — вещал зверь. «Но аскольд может помочь магу направить целительскую силу на растительный и животный мир. Только вот беда. Эти знания были утеряны людьми в темные века. А общаться аскольды могут лишь с менталистами, причем лишь с очень сильными менталистами. От того мы и пришли к тебе». Коул не захотел вас слушать? Он загородился от нас ментальными блоками, прогнал нас пламенем и подпалил мне шерсть на лапах. Обиженно насупился зверь. Вы ко всем сильным менталистам подходили. К Рейту Маррису тоже? Нет, к нему нет. Больное сознание, плохой человек, — ответил Оскольт. Ясно. Я уговорю целителей работать в паре с вами. Я же ведь пустынный вельт. Тогда поголовье твоей стаи станет больше? «Да, как только заработает источник магии всех, нас станет больше», — согласился Аскольд. «Что заработает?» Взвизгнула Олеся так громко, что плюшевые уши с длинными кисточками прижались к широкой голове. От Аскольда пришла волна неодобрения, а народ шарахнулся прочь от опасного мага-менталиста. «Когда восстановится земля и жизнь Вельда, заработает и источник магии на нем как глупый растолковывал Аскольд. Этот процесс долгий, растянется на десятилетия. Возродить труднее, чем истребить. Человеческая жадность в давние века уничтожила живой мир вокруг Источника. А живая магия из мертвой Земли не бьет. Ясно. Маги всяческими заводами разрушили магическую экосистему Источников и получили закономерный итог. Если теперь ее восстановить, то магия вернется в мир. Огромное спасибо за информацию. И давай выберем тебе имя, а то неудобно общаться. Какое имя предлагаешь? Заинтересовался великолепный огромный зверь, величаво потягиваясь и взъерушивая шоколадного цвета шерсть, переливающуюся на солнце золотыми разводами. Мурзик. Гневный басовитый рык Аскольда мигом очистил дворцовую площадь от праздно гуляющих лиц. Олеся отсмеялась и предложила другой вариант: "Ты же вожак стай. Давай я буду звать тебя вождь. Совсем другое дело. А то ишь, мурзик." Свалившуюся на ее голову важнейшую информацию Олеся решила использовать на неблаговидное дело — шантаж в густейших «Особ». Тем паче, что они с мужем были приглашены сегодня на обед во дворец. Вытащив холеры из недр быстро возводящегося здания, Алиса направилась на важную встречу в сопровождении вождя. Императрица Клариса и император Адис Ламок оказались приветливыми, интересными и умными людьми. Аскульду угостили свежим мясом и позволили ему развалиться на толстом ворсистом ковре, пока остальные обедают. За столом в малой дворцовой гостиной, в уютной и тесной компании двух супружеских пар, время летело незаметно. Кол подробно рассказывал обо всех событиях последних четырех суток, о закрытии дела убийцы-маньяка, первом запуске межмирового портала и его апробации в экстремальных условиях. Первым делом займусь формированием делегации из сильнейших магов в мой родной мир. Вначале пообщаемся с правителями мира удаленно продемонстрируем им убийственные возможности Греблина и Тирлина», — говорил Хальер. «Потом договоримся, что всех новорожденных магов они будут отдавать нам, а иначе прегражу стереть их мир с лица Вселенной к чёртовой матери. У них больше нет тысячи заложников в подземных казематах, и впредь не будет». «Твои угрозы прозвучат весомо у тысячи сильных свободных магов, имеющих в своем распоряжении межмировой портал и достижение многих технических миров — куча возможностей уничтожить мир без магии. Согласился император и заговорил о следующей разрешенной загадке. Про маньяка удивительнейшая история вышла. Кто бы мог предположить нечто подобное? Олеся, Империи очень повезло, что тебя затянуло в наш мир. А в нем тебя поймал Коул. Что с бунтовщиками? Тех, которых использовали вслепую, принуждая ментальной установкой, уже допросили и отпустили. рейд Дерас отправится на каторгу. «Думаю, суд даст ему 10 лет», — ответил Хольер. Олеся попробовала запротестовать, напоминая, что Дерас не знал, кто скрывается под маской. Но муж был неумолим. «Извини, голубка, но Рейд заслужил свое наказание. Он единственный, кто осознавал, что творит. «Десять лет каторги — это так много!» — вздохнула Олеся. «Нормально. Как раз хватит, чтобы научиться понимать, что чисто белое — это чаще всего обманчивая привлекательная изнанка самого черного. Отрезал Хольер. «Не понимаю тебя. Если бы не наша догадливость и готовность противостоять врагам, то из-за дираса могла погибнуть половина ищеек управления, охрана дворца, вся императорская семья». Тебе самой он голову свернуть хотел. А ты вздыхаешь, что ему дали всего 10 лет каторги, а не казнили, как положено по закону. Кларит, ты обмолвилась как-то, что есть простейшее объяснение, почему тебя я всегда понимаю, а жену нет. Может, просветишь, что это за объяснение? А ты еще не сообразил? — рассмеялась Клариса. Мужчина способен понять любую женщину, кроме той, в которую по уши влюблен. Но ты не волнуйся. Долгие годы совместной жизни искоренят всякое недопонимание. Хольер вздернул брови и промолчал. Олеся собралась с духом для своей очередной авантюрной махинации. «Не переживайте, одирайся, Олеся. Он вернется с каторги просветлевшим, купит ему подешевевшей магии, зальет резерв под завязку и вернет себе эти десять лет». Отмахнулся император от проблем опасного рейта. «Магия может вскоре и вовсе обесцениться», — нейтральным тоном произнесла Олеся. В золотые века никому не приходило в голову торговать магией. «Тогда действовали природные источники магии, бесплатно подпитывающие всех», — напомнил император. «Я о том же. Коул, межмировой портал работает, твои сомерники спасены. Пора менять заветную мечту по причине исполнения прежней, не находишь?» «И какую мечту ты предлагаешь взять на вооружение?» Улыбнулся широкой красивой улыбкой Хольер. Его мимику больше не искажали шрам, и она перестала казаться зловещей. Аскольд поведал мне сегодня по секрету, как возродить источники магии. Но сообщил он это только мне, исключительно как хранительница портала. «Что значит исключительно?» Аж подскочил на стуле император, чуть не подавившись десертом. «Немедленно доложи обо всем. Олеся совсем не поспешила докладывать. Она задумчиво помешала ложечкой чай, отпила глоточек, покрошила печеньку на блюдце. Снова помешала чай под нетерпеливые шипения императора и понимающие смешки мужа и императрицы. «Коул, надеюсь, твоя жена не собирается держать в тайне такой животрепещущий секрет государственной значимости?» — не выдержал Адис. «Нет, конечно. Но рискну предположить, что тебя собираются им шантажировать». Невозмутимо заметил Хальер. «Зачем шантажировать? Я готов выплатить любую сумму, любые проценты от любых прибылей», — заверил император. Императрица и глава тайной канцелярии ухмыльнулись, а скольд громко фыркнул. «О, у меня исключительно щедрый муж. Драгоценности, наряды, что-то там еще. Алиса задумчиво пощелкала пальцами и продолжила: "Не помню точно, что еще, но деньги мне не нужны. А что тебе нужно? Кронпринц? Император раскрыл рот, как простой крестьянин на столичной ярмарке. Недоверчиво уставился на Алису, еще более недоверчиво на веселящихся жену и друга. Он готов был уверовать, что его близкие люди внезапно сошли с ума. В каком качестве тебе нужен мой старший сын? Прохрипел ошарашенный император. В качестве мужа моей подруги Карелины Отес, разумеется. Пожав плечиками, ответила Олеся. Конечно, император вознегодовал. Конечно, императрица бурно поддержала Олесю. Одис попробовал апеллировать к другу, но хольер открестился нежеланием ссориться с молодой женой. Император поворчал и сдался. В конце концов, ему тоже хотелось видеть сына счастливым, а своего первого внука законно рождённым. «Давно пора похоронить и предать забвению договор летней давности», постановила Олеся. «А взамен поделиться с Лермийской империей тайной возрождения источников магии». Кол, это будет равноценный обмен». «Более чем», — кивнул Хольер. «И лермийцы не обидятся, а Эмиру не придётся отрекаться от престола. «Не обидеться и не придется. По какому поводу ты поделишься секретом Старийской империи?» «Что-нибудь придумаем, как ты говоришь». Задорно улыбнулась Олеся. «Голубка, шантаж императора был твоей последней аферой?» «Не думаю, милый, не думаю». Мрачный император опять подавился пирожным и грозно посмотрел на жену друга. Его переживания имели под собой весомые основания. После того, как Олеся оказалась связана с порталом неразрывными магическими узами, она стала самой настоящей коренной жительницей Вилейской империи. А сильные магии этого мира легко доживали до 200 лет. Так что общаться с этой интриганкой придется не только миру, но и его потомкам. Вся надежда только на Хальера. Тот сумеет приструнить жену. Наверное. После двух бессонных суток, проведенных в непрерывном нервном напряжении и беготне, Олеся рухнула на кровать, простонав. Все, все миротворческие и спасательные миссии откладываются на потом. Завтра выходной, ни шагу за ограду сада. Согласен, предлагаю отключить амулеты связи. Поддержал хольер, укладываясь рядом и накрывая их одеялом. «Не, тогда к обеду в стране может начаться паника», — пошутила Олеся, обнимая мужа и нервно целуя его. «Слушай, скажи мне, наконец, всю правду. Зачем ты сразу еще 20 лет назад договорился с Адисом о том, что заберешь в жену одну из сильных и намеренных магинь? Я не был уверен, что успею воссоздать стационарный межмировой портал за время своей жизни. Мечтал, что в браке сильной магини родится одаренный ребенок который продолжит мое дело и постарается спасти рабов моего жестокого родного мира. То есть в браке тебя интересовал ребенок, а не жена? Ты бы занимался ребенком, учил его всему, что знаешь сам. Передал бы ему по наследству свою миссию спасителя угнетенных магов. А жену завалил бы деньгами и подарками, чтобы она не капризничала и не влезала в ваши важные дела, — резюмировала Олеся. Со мной так не получится. «Об этом я давно догадался», — улыбнулся Хольер, целуя жену. В глазах его заплясали неоново-яркие огоньки. Руки двинулись в путешествие по нежному женскому телу. И Олеся безнадежно безнадёжно взвыла. «Коул, мы двое суток не спали». Обмен магией потрясающе восстанавливает силы. «Не хуже сна, честное слово», — мурлыкнул Хольер. Утро наступило безбожно рано. Дворецкому Нортому вздумалось на ранней заре затарабанить в дверь спальни. «Доброе утро! Завтрак на столе!» донеслось из-за закрытой двери. Олеся открыла глаза, сомкнутые совсем недавно, и простонала. Надо объяснить Нортому, что вне зависимости от обстоятельств и собственных представлений о реальности нельзя будить хозяев по утрам. «На кой чёрт завтрак в такую рань?» — рявкнул пробудившийся хольер. Олеся со стоном закопалась под подушки. «Осмелюсь заметить, что вы рискуете опоздать, если задержитесь завтраком», — сказал дворецкий. «Куда опоздать?» — хныкнула Олеся, не желая выползать из тёпленькой постельки. «Портал отстроен, рабы освобождены, маньяки пойманы, преступления раскрыты. По проблеме возрождения источников магии проработан подробный план действий. Кронпринц сосватан за любимую девушку. Нам совершенно некуда опаздывать. Вот именно, пробубнил Хальер, заваливаясь на подушку, но тут заработал амулет связи. Помянув нечистую силу, глава тайной канцелярии ответил на звонок. Самира, у тебя что-то случилось? Что? Халир пулей вылетел из постели и выдернул жену. Посмотрел на нее круглыми глазами и ахнул. «Мы опаздываем. Олеся, мы должны успеть». «Да куда успеть-то?» «На венчание». «На чьё?» «На наше». «Ой!» — пискнула Олеся. «Это что же, пять дней уже прошли?» «А как же?» «Поговори с Самирой». Халир пихнул ей амулет связи и скрылся в ванной. «Доброе утро, Самира», — Убито выговорила Олеся, — «у меня прежняя проблема». «Никаких проблем, куколка, твое свадебное платье готово и наглажено. Ждет тебя вторые сутки. У меня остались твои мерки, забыла? А тетушка Самира знает, что муж и жена — одна сатана. Так что у тебя тоже дырявая память на официальные мероприятия». «Ничего, тетушка Самира всегда тебя подстрахует и лучшее платье для тебя прибережет. «Самира, я тебя обожаю», — выдохнула Олеся. В гостиной вылетевших из спальни супругов встретили родители невесты, готовые сопровождать дочь к алтарю. Сумбурное знакомство, быстрые полеты и беготня, куча потраченных нервных клеток. На венчание они успели. Подъехали минута в минуту.